Глава 13. Если завтра в поход. Виктории я, конечно же, на сообщение ответил, пригласив ее в кофейню рядом с Тюзом. Не каждый день девушки попадают в эти мои весьма недооцененной в обществе неотразимости, тем более такие красивые. Так что нет ничего плохого в том, чтобы сходить навстречу. Я вот даже просто ее вспоминаю, и внутри прямо праздник какой-то. Вот и есть же такие обояшки. Кстати, судя по всему, со своими она пока не особо общается. Наверное, боится уж слишком сближаться, не узнав, чего и от кого можно ждать. Со мной-то проще. Не сойдемся, и можно будет больше не видеться, избегая неловкости, а с партнерами по труппе такое не прокатит. И это прекрасно, надо ловить момент. Впрочем... Нельзя исключать, что девушка может оказаться еще и частью какой-то комбинации со стороны Гангадзе. Все-таки я теперь не просто Мишка Хвостовский. Я теперь Маска. И было бы глупо это не учитывать. И Виктория тоже. Как бы там ни было, она теперь еще и актер Тюза, часть трупа капитана, который, судя по всему, что я увидел, вряд ли привык слушать от своих «нет» в ответ хоть на какую-то свою просьбу. Даже стало немного жутко, стоило только представить, какие приказы Автандил мог дать Виктории. Но в то же время меня все равно тянет вперед. Забавно, может, это проявление моей сути? Я же теперь Труфальдина, слуга двух господ. Ну как можно отказаться от такого притягательного приключения? С этими мыслями я лег спать. Проснулся с ними же по будильнику, затем позавтракал, вызвал такси и, быстро одевшись, спустился к ожидающей меня Тойоте. «Довольно переполненных автобусов. Буду теперь ездить с комфортом. Тем более не хочется из-за капризов общественного транспорта опоздать на тренировку, которую запланировал вместо утренней репетиции Артемий Викторович. Забавно». Улыбнулся я сам себе, сидя в хорошо протопленном салоне иномарки премиум-класса и рассматривая морозные узоры, как резко порой меняется наша жизнь. Еще вчера утром я был скромным провинциальным актером, а теперь я представитель элиты, мчусь на секретную тренировку перед походом в другой мир. И еще я встречаюсь вечером с прекрасной девушкой, и на следующей неделе буду выступать на большой сцене, а впереди меня ждет огромный новый мир. И я сейчас не о мире масок, а о тех возможностях, что передо мной открываются. Я вбежал в театр полной решимости. Уже в пятницу состоится мой первый серьезный рейд на ту сторону, и если я хочу действительно выжить максимум из открывшихся передо мной возможностей, мне нужно со всей серьезностью отнестись к тренировкам. А то ведь я хочу не просто не умереть и перетерпеть, как страшный сон прогулку по чужому миру, нет, «Я хочу на самом деле подчинить себе эти странные силы, стать круче, добраться до новых частей своей маски и...» Впрочем, пока я не буду спешить со своими задумками и разберусь хотя бы с первыми шагами. «Мишенька, здравствуйте!» Высокий голос Глафира Степановны встретил меня еще на входе. Едва я успел прикрыть тяжелую старинную дверь. «Артемий Викторович уже ждет вас на репетицию в том самом зале». Эльвира с Константином и новеньким Денисом как раз тоже подошли. И старушка Залихватски мне подмигнула на слове репетиции словно я и сам не сообразил, о чем на самом деле речь. Неужели почетный режиссер Северодвинская наслаждается тем, что смущает новичков? Кстати, непонятно, почему она не тренируется. Слишком почтенна и крута? Нет, наверняка есть другая причина. И, как мне кажется, дело в необходимости прикрыть тылы. Ведь за спектаклем на обычной сцене тоже должен кто-то следить. Впрочем, ладно, это я еще выясню. А тот самый зал — это, конечно же, антисцена. Естественно, где же еще отрабатывать поход в другой мир, если не на непосредственном полигоне? Быстренько скинув верхнюю одежду и переоблачившись в удобное трико, я ласточкой полетел на тренировку. В помещение антисцену я вбежал под аплодисменты Артемия Викторовича, которого остальные тут же поддержали. «Привет!» Денис с широкой улыбкой протянул мне свою ладонь. Элечка с лучезарной улыбкой помахала рукой, старающийся по возможности быть сдержанным Костик, просто кивнул. «Итак, начнем!» Главреж сиял, как и должен сиять человек, который добился своего, достиг мечты, пусть даже и не до конца. Посмотрев, как стоят остальные полукругом, я замкнул фигуру под одобрительный кивок Артемия Викторовича. Кажется, на том листочке, что я нашел при разборе завалов, люди в масках сражались с демонами именно в таком боевом порядке. Среди нас есть новенькие. Главреж, как я понял, намеренно не стал акцентировать внимание именно на моей персоне. Хотя о том, что я ношу маску лишь со вчерашнего дня, не знает только Денис. А потому... Я вкратце напомню вам, что происходит, когда мы открываем портал. На основной сцене он декламировал в полный голос, активно жестикулируя. Состав из обычных актеров играет спектакль. Антисцена в этот момент аккумулирует зрительские эмоции, и чем они сильнее, тем шире будет открыт портал, и тем дольше он удержится. На той стороне мы сможем находиться только пока он рабочий. Как правило, после завершения спектакля есть еще минут пять-десять, иногда больше, если трупе удается задержать зрителей на продолжительные аплодисменты. Глафира Степановна постарается максимально растянуть удовольствие. «Ага», — подумал я, — «значит, мои догадки о роли Северодвинской в качестве прикрытия верны. Надо бы теперь уточнить детали. Вряд ли тут дело только в наблюдении за зрителями». «Стоп!» Режиссер ведь говорил о том, что портал держится после спектакля, но короткое время. А если мы не успеем вернуться? Вот и ответ. Получается, кто-то обязательно должен оставаться по эту сторону портала, чтобы организовать его повторное открытие при форс-мажоре? Уточнил я. Именно так, подтвердил Артемий Викторович и продолжил свою речь. Молодец, Миша, что не стесняешься задавать вопросы. Чтобы добиться успеха, чтобы полагаться друг на друга, Каждый из нас должен четко понимать, что и как работает. Кстати, чтобы вы знали, кто именно нас прикрывает, у Северодвинской маска собрана на 17%, и собрала она ее не выторговывая кусочки за услуги, а в бою. Так что она мой полноценный заместитель. Идем дальше. Для кого-то я сейчас, возможно, повторю уже избитые истины, кто-то услышит для себя что-то новое. В любом случае, мы сейчас формируем новый отряд — и будет лучше всего начать с самого начала, чтобы, как я уже говорил, каждый из вас понимал, что и почему мы будем тренировать. Итак, основа основ, на которой мы и будем строить свою тактику. Это понимание сильных и слабых сторон наших противников. У демонов, с которыми мы будем сражаться на той стороне, есть разные защитные формы. Но большинство из них почти невосприимчивы к свинцу. В смысле, к огнестрельному оружию в принципе — И это в свое время считалось большой проблемой. Режиссер как-то странно запнулся, а затем продолжил. За эти годы многие театральные труппы по всему миру пробовали самые разные варианты. Но обычные пистолеты и автоматы могут разве что ослабить Худхенов. А чтобы убить их, оружие нужно уже преобразовывать, что довольно сложно, я об этом расскажу отдельно. «А как именно оружие ослабляет демонов, если оно на них не действует?» переспросил я. То, что сейчас сказал Иванов, плохо вязалось с его преобразованным Маузером, из которого он и уложил сбежавшего в наш мир маленького Худхена. «Сейчас объясню», — улыбнулся режиссер, глядя на мое сосредоточенное лицо и явно понимая, что именно меня смутило. «Земные пули могут нанести вред Худхенам, но только в очень необычных условиях». Например, если те будут ослаблены при пересечении границы миров, если будет нарушена связь между демоном и его сородичами, ну и размер, конечно, тоже имеет значение. Крупные худхены, нашпигуемые хоть с ног до головы свинцом, могут этого даже не заметить. А вот мелким даже один выстрел может повредить что-нибудь жизненно важное. Теперь вы понимаете, почему вам нужно учиться. В каждой битве... В каждом столкновении с врагами вам необходимо будет учитывать сотни мельчайших деталей, которые могут принести вам победу. Или просто сохранить жизнь. Так вот, вернемся к обычному огнестрелу и худхенам. Главный прием, который мы в таком случае используем, это закон сохранения энергии. Стреляем в демонов и надеемся, что ударная сила каждого выстрела хоть немного их задержит. Некоторые виды худхенов, например, почти все их летучие сородичи, каким-то образом могут это игнорировать. Но вот с остальными дела обстоят иначе. Замедляя часть врагов, мы можем разбить их строй и заставить добираться до нас небольшими группками, с которыми бойцы ближнего боя сумеют без особых проблем справиться. «Вы сказали «обычный огнестрел»», — поднял руку Денис, привлекая внимание Иванова, и тот посмотрел на него. «Но я ведь правильно понимаю, что есть еще и преобразованный? Пистолеты, пулеметы?» «Неужели в Ярославле вам не рассказывали об этом?» Удивленно поднял брови режиссер. «Нам говорили только, что с нашими процентами масок это невозможно», ответил Бородач. «У меня, к примеру, семерка. Еще у пары человек в моей прежней группы десятки, у остальных в среднем, как у меня, семь, есть еще те, у кого по восемь и девять». «Неплохо». Костик показал новенькому большой палец. У меня и Эли тоже по 7%. И это не повод расстраиваться. Иванов оглядел нас внимательным взглядом. Для того, в том числе, мы и ходим на ту сторону, чтобы добыть части масок и усилить свои возможности. Интересно, подумал я, вычленив любопытную информацию из слов ребят. Значит, если не считать Иванова и Глафиру, у большинства в нашей труппе 7% маски. У меня пока пять. Но это именно что пока. Останавливаться на этом я точно не собираюсь. А вообще, я точно не зря решил разобрать все с самого начала. Кивнул тем временем режиссер. Нужно понимать, что возможности масок не безграничны. Мы можем преобразовывать предметы, но это не волшебство, а наука. Пусть из другого мира, да и по большей части утерянная из-за катастрофы. И у нее есть законы, которые нельзя нарушать. Так, например, базовый материал, в который мы преобразовываем, тоже холодное оружие, всегда один — особый металл, разработанный нашими предками как раз для поражения худхенов. Поэтому мечи — это самое ходовое оружие. Он состоит из одного элемента. Лезвие, рукояти, гарда — это для земных кузнецов и любителей старины. Мы же просто воссоздаем единый кусок стали нужной нам формы, и это самое главное — А раз кусок один, то, следуя правилам преобразования, на работу с ним потребуется всего 1% маски. Это легко и доступно даже слабейшим из нас». «Артемий Викторович, то есть, если мы сможем что-то представить в виде целого куска, то такой предмет будет считаться единым для преобразования?» — уточнил я. «Только в какой-то мере», — ответил режиссер. «Тот же меч». Мы можем представить его как, по сути, сплошной кусок металла и получим соответствующий результат. Это и будет именно что кусок металла в виде меча с соответствующим минимальным уроном. Но можно собрать себе оружие по всем правилам, считая гарду и рукоять отдельно. Тогда потребуется еще по 1% маски на каждый элемент, но и боевые качества оружия будут немного лучше. Чуть легче вес, правильнее баланс, острее лезвия — Мелочи, но, опять же, те, которые могут стоить вам жизни. «И это если не используется другой материал», — вставил свои пять копеек Денис. «Например, деревянная или кожаная рукоять. Это может еще немного улучшить результат». «Именно», — одобрительно кивнул Артемий Викторович. «На преобразование базы в другой материал потребуется отдельно 5% маски. Считается все вместе». Три элемента — это 3%, плюс дополнительный материал — еще 5, итого 8, что под силу далеко не каждому. К примеру, Костик с его семеркой точно не сможет создать хороший меч, подсчитал я. А вот тот же топорик вполне, лезвие и рукоятка, как раз доступны ему 7%. Теперь возьмем автомат системы Калашникова. Режиссер вернулся к огнестрелу. Согласитесь, вместо того, чтобы улучшать мечи, было бы удобнее преобразовать эту штуку а Вот только даже в самой простой, ранней модификации уже 95 элементов. И это не считая того, что некоторые сплавы нужно в идеале воспроизводить как отдельные материалы, иначе, если этого не делать, ваш боевой потенциал закончится уже после первой очереди, когда ствол заклинит у вас в руках. Впрочем, и этого могло бы оказаться достаточно, если бы не одно «но». 95 элементов... Тихо повторила Элечка. «Именно!» — кивнул режиссер. «Получается, подобное преобразование даже с учетом возможных минусов смогла бы произвести разве что полная маска». «Но точно ли это тот путь, который нам интересен?» Иванов хитро прищурился, ожидая реакции на свои слова. «Ну, конечно! Калашников — это ведь довольно простое оружие!» Начал было Денис, и Артемий Викторович сразу же подхватил за ним. «Именно!» «Есть множество гораздо более сложного оружия, которое гарантированно выходит за рамки даже полных масок». «Может показаться, что это тупик, но нет», — вещал режиссер. «Существует несколько выходов из ситуации. К примеру, старое оружие этого мира вроде моего Маузера. Вы думали, я его ношу просто так, как дань какой-то традиции?» «Вовсе нет. Он проще современных моделей». В нем гораздо меньше деталей, а следовательно и элементов для преобразования. Поэтому многие из нас покупают реплики старинного оружия без лишнего декора, получая в итоге рабочий макет для преобразования. А еще существуют маски вроде Скоромуччи или Панталоны, как у меня, с уникальными способностями к преобразованию и работе с техникой. Они могут создавать оружие с использованием меньшего числа процентов. Так что нет предела совершенства, и, возможно, когда-нибудь кто-то из вас сумеет преобразовать даже крылатую ракету. Но сейчас даже обычные автоматы и пулеметы — это огромная редкость, а те, кто могут их использовать, — настоящие мастера. Ага, отметил я про себя. Получается, что с огнестрелом в нашем массочном мире все очень грустно. С другой стороны, кто мешает преобразовать огнемет? Вряд ли там много деталей, как в автомате Калашникова. Насколько я помню, по музею оружия, где мы были с Сашкой, всего-то не больше десятка. Артемий Викторович, а если создать какое-нибудь простое, но эффективное оружие? Задал я вопрос уже вслух. Огнемет, например, или... Тут меня осенило. Атомную бомбу. Для нее же нам хватит одного единственного элемента. Закинем ураны демоном, а потом заглянем туда через пару дней в костюмах радиационной защиты. Бородатый Денис повернулся в мою сторону и показал большой палец. «Неужели я что-то по-настоящему умное спросил?» «А вот теперь, благодаря Мише, мы подошли к трем законам преобразования». Довольно улыбнулся главреж, отвечая на мой вопрос. «Ох, чувствую, есть тут подвох». «Первый. Нельзя преобразовать оружие, если его размеры по сумме сторон превышают два метра». «Второй. То же самое, но уже меньше десяти сантиметров». Тут я должен немного пояснить. Эти цифры, судя по оставшимся от предков записям, взяты из ограничения по росту обладателей масок и длины их самих. Два метра и двадцать сантиметров. Как выяснилось, двухметровые люди в том мире были страшной редкостью. Впрочем, это уже лирика, вернемся к законам. Остался третий не поддается преобразованию оружия, если хотя бы один из элементов или материалов меняет в процессе использования свое агрегатное состояние или свойство. Огнемет отпадает именно по этой причине. И атомная бомба, деление ядер сюда тоже относится. То же самое с отравляющими веществами. Артемий Викторович, а как же пули? Меня внезапно осенила догадка. «Допустим, как вы говорите, кто-то преобразовал реплику старинного нагана. Но в пулях же порох, а это составное вещество». «Все верно, Миша», — усмехнулся главреж. «Пули преобразовать невозможно. Все боеприпасы к огнестрелу настоящие. Но, к счастью, даже в таком виде, когда мы изменили по факту только сам ствол, худхенов поражать получается». В начале 20 века Первый Миланский театр занимался исследованиями на эту тему, и, как оказалось, это связано с целостностью преобразованного оружия. Не знаю, как точно это объяснить, итальянцы опирались на добытые записи из другого мира, но, если коротко, в момент выстрела оружия маска и снаряд становятся единым целым, и все вместе поражают Худхэна. В итоге мы не столько наносим ему раны в привычном смысле слова, а нарушаем его связь с миром, и демон умирает. Вот оно значит как. Что ж, кажется, я начинаю по-настоящему понимать правила этого нового открывшегося мне мира. Но вопросов, чувствую, еще немало всплывет. Как порой говорит Лариска, только успевай записывать.